Глава 89. Богословский колледж, изящное здание, похожее на замок, располагался в непосредственной близости от Национального собора. Изначально задуманный первым епископом Вашингтона как пасторский колледж, он был создан для дальнейшей подготовки священнослужителей после рукоположения. Теперь же колледж предлагает слушателям разнообразное множество курсов по теологии, вселенской справедливости, целительству и духовности. Промчавшись по лужайке, Лэнгдон и Кэтрин открыли дверь колледжа, полученным от отгалывая ключом, и прошмыгнули внутрь. Как раз, когда вертолет снова завис над собором и мощным прожектором превратил ночь в день. Пытаясь отдышаться... Беглецы застыли в вестибюле и огляделись. Через окна проникало достаточно света, и Лэнгдон не стал включать лампы, боясь выдать их с Кэтрин убежище. Они двинулись по центральному коридору, мимо конференц-залов, аудиторий и рекреаций. Интерьер напомнил Лэнгдону неоготические корпуса Ельского университета. Снаружи дух захватывает, а внутри все на удивление функционально и практично. На смену старинному убранству пришли современные материалы, способные выдержать плотный людской поток. «Туда!» — Кэтрин указала в дальний конец коридора. Она еще не поделилась с Лэнгдоном своим озарением насчет пирамиды, на которые ее натолкнуло имя Исаака Ньютона. Успела только обронить на бегу, что загадка — решается с помощью самого обычного закона физики. Наверняка здесь, в колледже, найдется все, что ей для этого нужно. Лэнгдон пока понятия не имел, что ей понадобится, и как она собирается преобразовать кусок цельного гранита или золота, однако после произошедшего у них на глазах превращения куба в крест, надежды у него прибавилось. В конце коридора Кэтрин остановилась, и нахмурила брови, не находя того, что искала. — Ты говорил, тут есть жилые помещения? — Да, для участников конференций. — Значит, где-то должна быть и кухня? — Ты проголодалась? Кэтрин ответила суровым взглядом. — Нет, мне нужна лаборатория. — Разумеется. Тот Лэнгдон заметил уходящую вниз лестницу, обозначенную многообещающим указателем. Самая любимая в Америке пиктограмма. Внизу обнаружилась типичная столовская кухня. Много хрома, гигантские миски, кастрюли, явно для готовки на большое количество людей. Ни одного окна. Прикрыв за собой дверь, Кэтрин включила свет. Тут же загудела автоматическая вытяжка. Кэтрин принялась обшаривать шкафы в поисках нужных принадлежностей. «Роберт!» «Выгрузи пирамиду на стол», — велела она. Чувствуя себя как начинающий поваренок в присутствии знаменитого шеф-повара, вроде Даниэля Булю, Лэнгдон послушно вытащил пирамиду и выгрузил сверху золотое навершие. Кэтрин в это время наполняла огромную кастрюлю горячей водой из крана. «Поставь на плиту, пожалуйста». Лэнгдон, стараясь не расплескать, взгромоздил кастрюлю на конфорку. Кэтрин открыла газ и зажгла пламя. «Амаров будем варить?» — с надеждой полюбопытствовал Лэнгдон. «Очень смешно. Нет, варить не будем. Будем творить. Алхимию. И кастрюля, к твоему сведению, не для амаров, а для пасты». Кэтрин показала на вставку дуршлаг, которую она заранее вынула из кастрюли и оставила на столе рядом с пирамидой. «Кто бы мог подумать?» «Значит, для расшифровки пирамиды надо сварить макароны?» Кэтрин пропустила саркастический вопрос мимо ушей, решив, что пора отбросить шутки в сторону. «Ты наверняка в курсе, что масоны не случайно выбрали высшим градусом именно 33-й. Это связано как с историей, так и с символикой». «Разумеется», — подтвердил Лэнгдон. Во время Пифагора, за шесть столетий до Рождества Христова, в нумерологии число 33 почиталось как высшее из совершенных. Оно было священным, означающим божественную истину. Переняли это отношение и масоны, впрочем, не только они. Не случайно в христианской традиции принято считать, что Иисус был распят в возрасте 33 лет, хотя никакими историческими источниками это не подтверждено. Не случайно Иосифу, согласно преданию, было 33, когда он женился на Марии. Иисус сотворил именно 33 чуда. Имя Господа упоминается в книге Бытия ровно 33 раза. А в исламе небожители навсегда оставались 33-летними. «Число 33 почитается как священное во многих мистических традициях», — подытожила Кэтрин. «Точно», — согласился Лэндон по-прежнему недоумевая, при чем тут кастрюля для варки пасты. Значит, ничего удивительного, что алхимик, розенкрейцер и мистик Исаак Ньютон тоже придавал большое значение число 33. Еще бы, Ньютон с головой окунулся в нумерологию, пророчество и астрологию, но как все явит 33 градус. Роберт Лэнгдон вытащил из кармана перстень Питера и перечел надпись. Потом посмотрел на кастрюлю с водой. «Прости, все равно не понимаю». «Роберт, сначала мы решили, что под 33 градусом имеется в виду масонская степень, а потом догадались повернуть на 33 градуса перстень и превратили куб в крест. Тогда мы поняли, что слово «градус» здесь используется в другом смысле». «Ну да, в геометрическом». «Правильно, но у градуса есть и другие значения». Лэнгдон снова посмотрел на подогреваемую кастрюлю. «Температура». «Именно», — похвалила Кэтрин. «Разгадка пряталась на самом виду. Все явит 33 градус. Если нагреть пирамиду до 33 градусов, что-нибудь наверняка откроется». Лэндон не сомневался в исключительной остроте ума Кэтрин Соломон. Однако кое-что она явно упустила из виду.